Глава 13. «Фелиция, ты где?» Расслышала наверху обеспокоенный голос Нивора. «Отзовись, куда пропала?» «Проклятие, как не вовремя!» Я затаилась, не желая объясняться, зачем полезла среди ночи во враг. Сверху посыпались комья земли и сухие листья, когда парень оступился и едва не сорвался вниз. «Что за дела?» Во овраг полетел световой шарик голубоватого света, и раздалось недовольное бурчание. С этими девчонками вечно одни проблемы. Неужели следилка накрылась? Марк теперь голову мне открутит. Я гулко сглотнула и плотнее прижалась к земле, молясь, чтобы Нивор меня не заметил. Шар в это время достиг дна оврага и потух, как будто из него разом выкачали энергию. Однако я успела разглядеть человеческие кости, отсвечивающие в мутной жиже. Они были раскиданы вокруг в необычного камня, чернота которого показалась такой глубокой, будто я заглянула в глаза самой тьме. Я читала в старинных трактатах, что изредка в Лесарионе находили метеориты, попавшие на планету из других миров. Ничего хорошего они с собой не принесли. Говорят, как раз темные маги иршали получали силу из источника по описанию похожего на инопланетный камень. Неживые пришельцы влияли на окружающую среду, меняли животный и растительный мир и постепенно добрались до высших форм, населяющих Элисару, людей и магов. Может, потому древосил и вырос поблизости от метеорита, что тот излучал странную энергию. На уровне подсознания ощущалось, что глыба внизу несет в себе что-то опасное и чуждое. Поэтому, как только Нивор удалился, Я поспешила выбраться из оврага и вернуться в лагерь. Встревоженный моей пропажей, маг разбудил принца, и тут встретил меня настороженным взглядом. «Ты где была?» «Я чуть лагерь по тревоге не поднял», — злобно зашипел он. «Обход делала и взяла чуть больше радиус. Показалось, что кто-то ходит, вот и решила проверить», — придумала на ходу отмазку. «Показалось?» — Марк ничуть не поверил вранью. И поэтому отправилась туда одна, никого не предупредив. «Чего ты взъелся? Спал бы лучше. Завтра тяжелый день. А следить за мной не обязательно, не маленькая», — огрызнулась в ответ. «Пока наши команды вместе, я присматриваю за каждым адептом», — прищурив глаза до узких щелочек, процедил Аврелиус. «Здесь слишком опасно, чтобы разгуливать в одиночку. Куда только муж смотрит, оставляя тебя без присмотра». «Не твоего ума дело. Нечего раздувать проблему на пустом месте. Лучше объясни, что за следилка такая у Нивера Водный маг икнул, услышав вопрос, а принц скривился, будто лимон съел. «Не понимаю, о чем ты?» «Все ты прекрасно понимаешь». Я подошла на расстоянии вытянутой руки. «Вы с самого начала следили за нами. Зачем? Выходит, договор между командами ничего не стоит?» от чего же я не привык разбрасываться клятвами ухмыльнулся императорский отпрыск и подавшись вперед прошептал мне на ухо но ее действие скоро закончится фэл что у вас тут за шум из темноты с противоположной стороны лагеря к костру вышел калерс изумленно таращись на бодрствующего принца все в порядке и чего вам не спится вставать же скоро жажда Замучила. Решил водички попить. Глядя на меня немигающим взглядом, ответил лекарю Марк. Не знаю, как выдержало спонтанное бодание взглядами, но принц сдался первым, подмигнул мне, нагло ухмыляясь, и в развалочку направился к лежанкам. Я присела у костра, подкинула в огонь пару веток, поворошила угли и уставилась на пляшущие язычки пламени, с кончиков которых срывались искры и растворялись в напоенном травами воздухе. Над головой раскинулось бескрайнее темное небо, озаряемое сиянием далеких звезд. Им было невдомек, какие страсти кипят на планете. С недостижимой высоты она кажется им крохотной искрой, чей свет, возможно, также растворится в ночи через пару миллионов лет. Утром меня разбудил тав, коснувшись щеки ласковым поцелуем. Я улыбнулась, не открывая глаз, и потянулась к мужу, чтобы обнять. «Просыпайся, Соня. Завтрак уже готов. Перекусим, заберем указатель и отправимся к следующей контрольной точке». «Люблю тебя», — проворковала Таву на ушко и легонько куснула замочку. «А я тебя». В ответ признался магистр и порывисто прижал меня к себе. «Правда, Фэл, Просыпайся и приведи себя в порядок. Я и так дал тебе поспать подольше на полчаса». М -м, ты у меня самый лучший». Сладко потянулась, разминая мышцы. «Может, хватит уже телячьих нежностей? Нам нужно пристрелять требушет!» Недовольно пробурчал принц, испортив очарование так приятно начавшегося утра. Через пятнадцать минут мы уже вовсю занимались подготовкой к операции по добыче амулета плюхой в воду увесистые чурки. Кусачи рыб яростно атаковали деревяшки, которые взбудоражили их покой. Джер, как самый проворный, Забрался на дерево и закрепил на нем прочную петлю. Связав между собой веревки и сложив их вдвое, мы получили канатную систему, которой я цеплялась особым тросом. Вторая петля веревки продевалась через крепление металлического штыря, который предстояло вплавить в камень. Таким образом, достаточно будет зацепиться и удержаться на весу, а парни вытянут меня на берег. Я переплела волосы и скрепила их на затылке надела поверх униформы доспехи, металлические части которых в случае падения защитят от укусов, вооружилась гладиусом. Устроившись в веревочном седле требушета, я сгруппировалась, окуталась щитом и кивнула парням, что готова к прыжку. «Погрешность составила полметра», — предупредил Сойер. «На испытание я не наводил болванку на сам камень, чтобы не сбить воду указатель». «Готовься», — скомандовал Ксандр, принимавший непосредственное участие в постройке метательной машины. «Пали!» Парни обрушили тяжелый противовес на коротком конце рычага, тогда как длинная часть взметнулась наверх, выстреливая мной в сторону озера. Краткие мгновения полета в воздухе, и вот я уже падаю на камень, на вершине которого поблескивает амулет. Приземление вышло жестким. Я разбила колени и стисала левую ладонь, пытаясь удержаться на крошечной вершине камня как клещ вцепилась в указатель, не позволяя ему свалиться в воду. Первый этап плана я выполнила. На мелочи, вроде царапин, старалась не обращать внимания. Теперь следовало вплавить штырь в камень, чтобы закрепить веревку. Но прежде сунул амулет в сумку, болтающуюся на спине. Присев на корточки, сосредоточилась, концентрируя энергию в узловых точках. Магический стилус лежал в сумке, но я хотела справиться без него, «Это ведь своего рода экзамен на умение пользоваться даром». Сосредоточившись на плетении, я упустила из виду, что хищные рыбы почуяли кровь. Вода вокруг забурлила от скопления тварей. Они открыли на меня охоту, вылетая из воды, кусаясь и атакуя. Доспех защищал от наглых поползновений, но не от самих нападений. Смачные шлепки по водной поверхности, толчки с разных сторон Не давали сосредоточиться, из-за этого не получалось вплавить штырь и убраться из рыбной кормушки подальше. В какой-то момент напряжение достигло пика, и я ударила сырой силой по камню, вбивая в него в штырь по самую шляпку. Камень накалился и нагрел воду вокруг. Десятка-два рыб сварилась и столько же поджарилась, попав в зону магического воздействия. Голодные пираньи с жадностью накинулись на пищу, пожирая себе подобных. Вода вспучилась от мелькишения рыбьих хвостов и покрасилась в бурый цвет, но это еще цветочки. Я ощутила, как вдруг завибрировал сам камень, и от него спиралью пошли волнистые круги. Проклятие! Мая предупреждал, чтобы не использовала магию без необходимости. Я спешно закрепила тросик на веревке и подергала ее, давая понять ребятам, что готова вернуться. Гулка сглотнула, понимая, что первые пять метров импровизированный канат тянется в полуметре над водой, кишащей зубастыми тварями. «Они же спину обглодают, пока выберусь!» — накатила внезапная паника. «Спокойно, Фэл. Дыши. Никто тебя не обгладает. Принялась мысленно себя успокаивать. «Ты окутаешься щитом и легко преодолеешь весь остальной путь!» Натянутая двойная веревка пришла в движение. Это парни принялись перетягивать ее на берег. Не оставляя себе времени на раздумья, активировала защиту и оттолкнулась от камня, стараясь преодолеть как можно большее расстояние. Проскочив пару метров, дальше я замедлилась и повисла, касаясь спиной воды. Расширенными от ужаса глазами я наблюдала, как в жалких сантиметрах от меня бьются общи тоскаленные зубастые пасти, мелкие, но оттого не менее смертоносные. Подстегиваемая страхом заработала ногами и руками, помогая себе побыстрее преодолеть правившую часть веревки. Дальше она шла на подъем, увеличивая расстояние между мной и водной поверхностью, но до этого места надо было еще добраться. Глаза боятся, а руки делают. Сама не поняла, каким образом проскочила опасный промежуток и направилась дальше. Вот только озерные монстры не собирались отпускать добычу. Круги на воде увеличивали радиус, нагнетая волны, и в какой-то момент из кишащей рыбами поверхности наверх взметнулись гигантские щупальца неизвестной твари. Они с легкостью перерубили веревку, и я с размаху бухнулась вниз и ушла под воду. Разглядеть что-то в мутной жиже было бесполезно, да я и не пыталась, если честно, забарахталась беспомощно, пытаясь не утонуть. Повезло, что в этом месте было не глубоко. Я оттолкнулась ногами от иллистого дна и ринулась к поверхности. Щит сдерживал хищных тварей, но надолго его не хватит. Жадным рывком набрала воздуха и вновь ушла под воду. Сложно не поддаться панике в такой ситуации, но я боролась. Ребята, Тав не бросят в беде, спасут, что-нибудь придумают. Я отчаянно верила в это и старалась продержаться до прихода помощи. Вынырнув, чтобы глотнуть еще воздуха, Заметила кружащую над водой тень. «Сарабка!» Истратив на крик запаса воздуха, я, булькнув, ушла под воду, но тут же почувствовала, как что-то острое впилось в плечи и потянуло меня наверх. Виверна пронесла меня над водой оставшиеся сто метров, после чего я рухнула в объятия Актвиана. «Никогда и никуда больше не пущу!» — прошептал он, стискивая так, что у меня затрещали кости. «Как же я испугался!» Чуть не посидел раньше срока. «Надо уходить!» — крикнул Марк, оказавшись поблизости. «С той тварью, что пробудила Фелл, нам не справиться!» Оглянувшись на злополучное озеро, я увидела, что по его поверхности бьют гигантские щупальца огромного существа. Не представляю, где оно там помещалось. Ему явно тесно в озере, раз задумало выползти на берег. «Царапка, ты умница!» похвалила Виверну ранами, которые уже занимался май. С исключением сбитых коленок и сильного испуга я не пострадала. А вот царапки досталось ран, пока вытаскивала меня из воды. Эти зубастые твари умудрились прокусить ее толстую кожу, которую не всякое заклинание возьмет. Зато с каким гордым видом победительница принимала похвалу, ведь каждый норовил сказать, какая она молодец. Забравшись на ездовых животных, Мы спешно покинули лагерь.